Глава 29. Яна. Я застыла, смотря в лицо мужчине, он тоже смотрел на меня. Ничего не говорил. Мы оба молчали, но между нами будто возникла невидимая связь, притяжение. Может быть, во мне говорило чувство благодарности, но я испытала искренний порыв самых тёплых эмоций по отношению к этому мужчине, внезапно для себя отметив, что он красив. Не так, как Алекс, конечно. Его лицо было грубее, взрослее и строже, черты лица не такие правильные и аристократичные, как у Алекса, но он был красив по-своему. Я очень хотела бы перестать сравнивать всё и всех с Алексом, но боюсь, что для этого нужно было больше времени, чем то, что уже прошло. Прошло, по сути, всего ничего. Наш зрительный контакт не прекращался, шум пульса в ушах усилился, даже дышать стало трудно. Наконец, напряжение и вибрации достигли такого уровня, что я первая отвела взгляд, меня окатило жаром. — Ты <смех> хорошо потрудилась и сэкономила мне просто кучу времени. Сдержанно похвалил меня Лев. Было бы здорово иметь под рукой расторопную помощницу. — Да, я не против, но в юриспруденции не сильна. — Понимаю, но... «Милая Яна, я бы не доверил тебе совать свой хорошенький носик в многомиллионные дела моих клиентов. Скажу тебе это сразу, ведь я привык быть честным и говорить, что думаю, без обиняков Я буду рад твоей помощи на уровне «принести», «подать», «сверстать», «прибрать». Если это не задевает твоё эго или гордость, буду рад видеть тебя в роли помощницы». «Не задевает», — ответила я, даже почувствовала какой-то вызов в словах адвоката и хотела доказать ему, что чего-то стою. «Тогда увидимся за ужином». Предложил он, надень что-нибудь повседневное, комфортное и приготовь костюм для пребывания на свежем воздухе. Что-то задумал. Увидишь. Загадочно улыбнулся. Надеюсь, тебе понравится. Кстати, одежду тебе привезли. Пока мы работали. Слова Алекса подтвердились на деле. Я заглянула в гардеробную и была поражена. За несколько часов она преобразилась и была полна вещами. Я словно очутилась в своей комнате, в том особом пространстве, где хранятся все мои любимые вещи, аксессуары и обувь. Из пустого помещения со множеством полок гардеробная стала местом, где я могла быстро и легко найти именно то, что мне было нужно в данный момент». В гардеробной было выделено несколько зон. Зона верхней одежды, зона повседневной одежды, зона вечерних нарядов и аксессуаров, а также зона обуви. У каждой зоны имелись свои полки и вешалки, на которых аккуратно разложены вещи. Я прошлась взглядом по расставленным вещам. Бренды знаменитые, достойные, из числа тех, к которым я привыкла — Во времена брака с Борисом, и до него тоже, я привыкла жить в мире вещей, которые стоили недешево, но цену этому поняла лишь тогда, когда осталась облапошена негодяем. Тем сильнее было моё удивление, что Лев обеспечил меня не просто самым необходимым, но дал намного большее, не прося ничего взамен и не торгуясь на моё тело, как это делал Алекс. Лев подарил мне не только набор классных вещей, он подарил мне шанс на свободу, шанс на новую жизнь». Если не это дорогого стоило, то что тогда? Немного передохнув и переодевшись так, как просил Лев, я спустилась в столовую и с удивлением обнаружила, что стол не был накрыт. Выглядишь чудесно. Только я бы советовала тебе еще взять жилет с шапкой или ветровку с капюшоном. Сегодня обещали прохладный вечер. Послышался голос адвоката. Я обернулась и засмотрелась на мужчину. На нём были надеты чёрные спортивные брюки, белые полы и тёмно-синий бомбер. Спортивная одежда подчёркивала атлетическое телосложение мужчины. «Мы будем гулять?» «Немного нагуляем аппетит перед ужином. Надеюсь, ты не слишком устал и выдержишь небольшую прогулку?» «Да, конечно. Только поищу жилет. Не помню, был ли он среди вещей. Должен быть». Уверенно ответил. «На крайний случай я могу одолжить тебе свой». Жилет нашелся. Не пришлось спросить льва об еще одном одолжении. Мы покинули дом, прогулялись неспешно до ворот. Дом льва располагался в одном из элитных районов города, прямо рядом с Дендрарием, в котором можно было гулять часами. Когда мы ехали сюда, у меня не было возможности полюбоваться красотой окружающих мест. Я была в истерике, рыдала без остановки и просто ничего не видела. Сейчас появилась возможность посмотреть по сторонам и с удивлением понять... Как давно я не была на природе. Постоянно в ритме большого города, обучения, танцев, спортзал, куча нужных занятий и не минута наедине с собой в режиме умиротворения. Наверное, ты задаешься вопросом, зачем я тебя сюда потащил, да? Поинтересовался Лев подышать, нагулять аппетит, показать то, чего я не заметила, когда ехали сюда. Всё верно. Однако я всё же кое-что от себя добавлю. Важно не останавливаться. Будь в движении, но не суетись. Я понял, насколько это важно, когда лишился своих родителей и начал загоняться спортом и учёбой. У меня была чудесная семья. Прекрасная. Моих родителей убили. Это было заказное убийство, и я пошёл в мир юриспруденции только для того, чтобы найти и покарать убийцу. «Тебе это удалось?» Я был ещё сопляком, когда заказчика нашли. Это был конкурент моих родителей, который за позором продлся в карты. Иногда люди совершают ужасные поступки не из-за страха смерти или нищеты, а просто потому, что не могут пережить унижение. Моя цель потеряла смысл. Ведь виновного уже нашли, наказали, осудили. Я перестал мечтать пойти в следователи. Решил перейти в юристы. Но продолжал бежать изо всех сил, суетиться, хапать все это всюду, пока не выдохся. Потом долго восстанавливал себя. Да, у меня тоже есть черные пятна на биографии. Период бессилия, одиночества... Период, когда я по своей вине потерял друзей, любимую. Едва не потерял и карьеру, но вовремя задержался. Просто задержался на месте. Вернее, шлёпнулся. В канун Рождества. Выбегал из... Из бара с бутылкой под мышкой. Бар уже закрылся, меня выгнали. Но я прихватил пойло. Спешил к такси, поскользнулся, упал. И здорово так приложился затылком. Упал, а надо мной это называл снег. Это было так красиво. Я позволил себе никуда не спешить и... С этого момента больше не растрачивала свою жизнь понапрасту. Все проблемы решаемы, Яна. Не суетись, не спеши, даже если тебе кажется, что все движется медленнее, чем надо. Все придет своим чередом.